Наедине со своими мыслями Я от тебя до сих пор зависима Воспоминания не ранят душу, душу Перебираю дрожащими пальцами Все твои... Я закрою в своем сердце, сердце, любви моей большую дверцу, дверцу, Я не открою тебе тайну, тайну. Наверное, это было не случайно, на-на-на, а я закрою в своем сердце, сердце, любви моей большую дверцу, дверцу, Я не открою тебе тайну тайну. Ты в моей жизни пассажир случайный. Мир заиграет, но в яркими красками, жить без тебя мне покажется сказкою, А с теми листопад. Танцы закружит, закружит, От безответной любви убегаю я, И в прошлое возвратиться уже.